Глава 14. Из дома им удалось выйти только к обеду. Неторопливым шагом девушки прошлись по главной улице, идущей вдоль всего залесья. Местные жители их старательно игнорировали. Только один раз вслед засвистели мальчишки, проехавшие мимо на мопеде. Лиза сразу напряглась, а Мила обернулась и добродушно помахала им вслед рукой. Деревня оказалась небольшой. Дома закончились, и вдоль дороги какое-то время тянулись поля и хозяйственные постройки. А потом старый асфальт плавно перешел в узкую грунтовую тропу, уходящую в лес. «Погоди, может, так сразу не будем нарываться?» Лиза ухватила за рукав решительно шагнувшую под тень шуршащих тополей Миллу. «Чему?» — ведьма вопросительно подняла бровь. Мы ведь просто студентки из города, помнишь? Приехали отдыхать? Вот и отдыхаем. По лесу решили прогуляться». Ладно, Лиза кивнула, но рукав Мила на всякий случай не отпустила. «Давай только держаться рядом, хорошо?» «Ты что, леса боишься?» «Ты считаешь, не нужно?» Мила пожала плечами. «За свои двадцать с хвостиком я столько всего насмотрелась, что кустами и деревьями меня не напугаешь, ясно? А тебе с твоими крыльями вообще стыдно должно быть. От тебя пусть тебя боятся!» Лиза хмыкнула, а потом рассмеялась. Я в какой-то книге читала, чтобы не бояться монстров, нужно вспомнить, что ты один из них. — Мне нравится, — одобрила Мила. — С такой точки зрения тот факт, что тебя считают монстром, не так обижает. Опавшие листья шуршали под ногами. Лиза внимательно смотрела, куда наступает, а Мила шагала напролом, сминая ветки и мелкие кусты. — От тебя шума, как от медведя, — заметила Лиза. — А я городская, мне можно, — возразила Мила. Свернув в сторону, они вышли из леса к мелководной, но шустрой речке. Трава на пологих холмах была скошена, пахло пряно и чуть-чуть сыростью. — Вот бы тут зависнуть хотя бы ненадолго! — протянула Мила, садясь прямо на землю. — Тишина такая, чистота, и никого вокруг! Тебе нравится, дракончик? Стоящая рядом Лиза легонько пнула ее коленом в плечо, указывая на другой берег. Мила встала, к джинсам прилипли мокрые травинки. И прищурилась. На той стороне реки стояли, взявшись за руки двое, мальчик и девочка лет пяти, и смотрели на пришельцев в упор. «Эй, на том берегу!» Лиза нерешительно помахала им рукой. «Привет, вы здесь живете?» Дети продолжали смотреть, никак не реагируя на приветствие, а потом развернулись и побежали через поле. «Какие-то они странные», — сказала Мила. На вид вроде обычные дети. Ничего такого, о чем Рима говорила. «Ты думаешь, они из общины?» — А мы сейчас пойдем и узнаем. Мила стащила кроссовки и решительно закатала джинсы выше колена. — Ты что, сдурела? Холодно же. А как еще мы на тут берег попадем? Ты видишь мост? — Нет, но он точно где-то есть. Давай поищем. — Кучу времени потеряем. Они уже убегут. Мила, высоко подняв кроссовки, в руке шагнула в воду, балансируя на скользких камнях. — Ух, свежо! Лиза поморщилась. Потом тоже рушнуровала обувь, закатала штанины и последовала за напарницей. Вода была холодная, как и полагается осенью в этих широтах, но при этом удивительно мягкая. Она касалась кожи, как будто гладила, и Лизе на мгновение показалось, что она слышит в журчании маленькой речки слова, ласковые, обережные. «Ты чего встала? Давай скорее!» — сдропила ее мило с другого берега, с трудом натягивая кроссовки на мокрые ноги. Лиза мотнула головой и быстро преодолела разделяющие их расстояние «Тут рядом явно есть место силы». «Магнитные поля или пространственные искажения. У меня даже голова опять растрещалась и мурашки по спине», — сказала Мила, а потом указала рукой вперед. «Вот эти дети! Давай их догоним!» Лиза послушно ускорила шаг, хотя ничего из перечисленного не ощущала. Разве что мурашки, но они были приятные. Нравилось идти по полю и чувствовать кожей пряный воздух. Поднявшись на следующий холм, они увидели впереди большой участок, обнесенный высоким дощатым забором. Лиза пристала на цыпочки в надежде рассмотреть, что за ним. Крыши домов, например. Но увидела только колышущаяся зелень древесных крон. Дети свернули за углы, пропали из виду. «Наверное, там у них вход?» «Думаешь, это и есть община?» – засомневалась Лиза. «Плюс похоже на какой-то садовый питомник». «Пока не посмотрим, не узнаем, так ведь?» Они дошли до угла и свернули в том же месте, что и дети. Но никаких ворот, дверей или калитки не обнаружили. Только ровное полотно из плотно прижатых друг к другу досок. — Эй, есть кто-нибудь? — крикнула Лиза. — Хозяева! — Ты чего? — шикнула на нее Мила. — А ты думаешь, если они там, то до сих пор нас не заметили, что ли? — отозвалась Лиза. Потом сделала знак молчать и прислушалась. Ни шагов, ни голосов, никаких признаков жизни. — Блин, что с моей головой? — Мила сморщилась и приложила ладонь к лбу. — Болит Так, как будто меня хорошенько ее и об стол приложили. — Давай вернемся, — предложила Лиза. У Рима должно быть обезболивающее. Мила не отреагировала, массируя виски. Ни на что особенно не надеясь, Лиза приложила руку к забору и едва устояла на ногах. Импульс, похожий на электричество, передался ее коже. На мгновение девушка увидела вместо досок сплетенные между собой стволы, прячущие за собой нечто большое, уходящее корнями глубоко под землю пульсирующее сердцебиением. Лиза отпрянула, растирая мгновенно онемевшую руку. Кончики пальцев неприятно покалывала, как бывает, если мышца долго остается без движения. — Что? Что случилось? — спросила Мила. Глаза у нее слезились. — Ну, живое! — ответила удивленная Лиза. — Там, за забором. — Сущность? Монстр? Ведьмы? Ты видела, где они прячутся? — Нет. — Лиза покачала головой. Больше похоже на сердце. Только не человеческое, а как будто... Она замялась, подыскивая слова. «Как будто сердце леса». «Наверное, все-таки сущность», — решила Мила. «И очень мощная, раз ее можно разглядеть, не входя в астрал. Нужно рассказать Агате. Но сначала я съела бы пару волшебных таблеток, а то в голове как будто кто-то колотит мои мозги палкой». Лиза растерянно огляделась. Сейчас все выглядело по-прежнему, и сколько она ни напрягалась, ничего сверхъестественного не ощущала. Они побрели обратно к реке, и только на другом берегу Мила с облегчением выпрямилась и расправила плечи. Вроде голову отпускает немного. Как думаешь, может, это лесной воздух на меня так действует? Лиза пожала плечами и обернулась назад. Обнесенного забором сада не было видно за холмами. — А раньше у тебя такого не было? — спросила она у Милы. «Мигрений — Мигрений? У это началось сразу, как мы сюда приехали. Думаешь, головная боль может быть как-то связана с оккультистами? Не знаю, но мне тоже немного не по себе, особенно от этих тополей. Они вошли в лес, и на этот раз Мила двигалась осторожнее, стараясь не прикасаться к деревьям, как будто это они вызывали головную боль. По возвращении Мила поделилась своей мыслью с Римой, но та развела руками. Наоборот, за лесей никто почти и не болеет, разве что насморком по осени, да и то несерьезно. Так что, если у тебя проблемы со здоровьем, от местного воздуха как раз должно полегчать. — Да нет у меня со здоровьем проблем! — проворчала Мила, прогладывая выданную Римой таблетку, и отправилась в комнату, чтобы прилечь. — Сад за высоким забором на том берегу реки — это часть общины? — спросила Лиса. — Один из их участков. Вдоль речки таких штук шесть, а то и семь. — Понятно. Лиза решила пока не делиться пережитым ощущением и ничего не говорить про свое видение. А еще мы видели двух ребятишек, которые туда вошли. Мальчика и девочку, лет пять, может, меньше. На вид они были совершенно нормальные. Не может быть. Таких маленьких сейчас вообще не нет. А если и есть, то они их за территорию не выпускают. К тому же, как я уже говорила, ребенка из общины узнаешь сразу, не перепутаешь с обычным. Лиза открыла было рот, чтобы возразить, она была абсолютно уверена в том, что видела. ты да мило подтвердила бы, но в этот момент кто-то настойчиво постучал в окно. Вот, Римма приложила палец к носу, призывая Лизу помолчать. Я одну из них, старшенькую, попросила по дороге из школы зайти. Она из всех самая бойкая, травками интересуется, иногда приносит мне с полей что-то интересное или с ферм. Вот и посмотрите на нее». Иди, позови подружку». Заинтригованная Лиза метнулась в комнату за милой, но так крепко спала, накрыв голову подушкой. Тем временем в синях зазвучали голоса. Один риммен, второй — приглушенный девчачий. «Ну ты зайди, чего стесняешься?» — уговаривала Римма. «Ко мне гости вот приехали из города. Познакомишься». «Лиза, дочка племянницы моей, тоже травница. В университете учится на врача». «Да нет, тетя Римма, я пойду лучше». — Вы только корзинку мою отдайте, в которой я в среду вам яйца приносила, а то мама ее хватилась уже. — Да вот она у меня, то ли здесь, то ли на кухне. Рима демонстративно громко принялась перебирать содержимое полок в сенях. Лиса, схватив с кухонного подоконника маленькую плетеную корзинку, поспешила к ней. — Нету, ищешь, бабушка? — произнесла она, протягивая корзинку, и замерла, увидев стоящую напротив девочку подростка. После рассказа Риммы она ожидала увидеть генетических уродцев, странных, пугающих. Но вместо этого в синях стояло волшебное создание, похожее на фею из книги сказок. Белые волосы, заплетенные в косу, были обернуты вокруг головы. Вытянутые черты лица, высокие скулы, медовая кожа. Даже в свете тусклой электрической лампы было заметно, какая она ровная и бархатистая. Самыми волшебными были глаза. Миндалевидные, разного цвета, один зеленый, другой карий. Да, волосы можно покрасить, в глаза вставить линзы, а современные тональные средства и не такое могут сделать с кожей, подумала Лиза, шагнув вперед, но ауру не подделаешь. От девочки исходило почти осязаемое свечение, и Лиза с трудом стершалась, чтобы не коснуться ее. Настоящая ли? — Лизок, это Вита, познакомься, — торопливо представила рима Она мне помогает иногда. Помнишь, я тебе рассказывала?» Вита приветственно кивнула, разглядывая Лизу, а потом повернула голову в сторону жилой части дома и втянула носом в воздух, словно по звериному принюхиваясь. На секунду ее зрачки сузились, как у хищника, а потом снова стали нормальными. Но Лиза успела заметить и подумать о том, что девочка явно сдерживает себя, как будто то, что у нее внутри, пряталось за красивой оболочкой. Ощущение волшебства тут же пропало. — Я кажусь вам странной, наверное, — полувопросительно произнесла девочка. — Но меня смущает, когда на меня так смотрят. — Гетерохромия, — осторожно сказала Лиза. — Такое редко встречается. Сложно перестать разглядывать, так что, извини, я и не хотела обидеть. У тебя нормальное зрение? А слух? — Отличное, — ответила Вита, отступая на шаг назад. — А что? — Ну, я же медик. Разве бабушка не говорила? Мне интересно только и всего. Не бойся, я ничего плохого не сделаю. Это наследственное, ответила Вита, но ближе подходить не стала. У мамы такие же глаза и у бабушки. Ну, надо же, отреагировала Лиза. Может, чаю, а? Предприняла еще одну попытку Римма. Поболтаете на кухне, а не в дверях. Не, я побегу. У меня сегодня дел много. Вита натянуто улыбнулась и осторожно приняла из лизиных рук корзинку. До свидания. Пока, пока, отозвалась Римма а когда дверь за девочкой захлопнулась, повернулась к Лизе и спросила шепотом. «Видела? Я же говорю, ни с кем не спутаешь. То да ведь она просто девчонка, хоть и необычная».